Глава двадцать «Так, отставить уныние!» — скомандовала я, вглядываясь в разом посмурневшие девчачьи лица. Да, ничего изменить нельзя, я прочла устав. И РС Ректор уже подписал все бумаги. Но мы с вами кто? Мы с вами бытовые маги. И что, мы просто так позволим этим заносчивым боевикам нас переиграть и праздновать победу, глядя на наши кислые физиономии? «А что мы можем сделать?» — вздохнула Лиана, теребя уголок фартука. «Вы же сами сказали, Рисайдельвир, отказаться нельзя». Остальные девочки и вовсе молчали, всем своим видом показывая вселенскую скорбь и уныние. «Ну, ей-богу, сейчас прям расплачусь, ага. Откуда столько пессимизма успели нахвататься право слова?» «Да. Но кто сказал, что нам нужно отказываться?» Я окинула свой факультет прищуренным взглядом. «В смысле?» — высунулась из-за спин подруг Фиона. Все девицы сидели не по одной, а собравшись дружескими парочками и кучками на своих кроватях, расставленных в уютные ниши по периметру спальни. «Включаем головы. Они, слава богу, у нас покрепче иных будут. Мы же бытовички. но ну «Три волшебных слова, девочки». Дополнительные занятия. Бесплатно. Последнее слово я практически промурлыкала пропела. И подозреваю, именно оно и возымело такой чудодейственный эффект на моих девчонок. Пару секунд все переваривали мою интерпретацию, а потом загалдели практически хором. Ага, дошло. Молодцы. Я мановением руки вернула относительную тишину. Итак. По программе Академии все поступившие, прежде чем разойтись по специализациям, получают вводный курс по нежитиведению, географии и ориентированию в серых землях, щитовые чары и общую физическую подготовку. Всё это, соответственно, будет отображено в дипломе и повысит его статус на несколько пунктов. Это понятно? Да, но... Робко пискнула Маришка со своей кровати, засыпанной вышитыми подушечками так, что хозяйку и её ближайшую подружку Анне ещё надо было разглядеть среди этого богатства. «Что? Давайте сразу решим все вопросы. Кто-нибудь заварите быстренько чай. У нас есть свежие булочки и шоколад от ректора. Под сладости любая проблема легче решается». Девушки оживились, и через три минуты большой круглый стол посреди общежития был уже накрыт. Все собрались и расселись вокруг него на мягких стульях и накинулись на ректорские конфеты. В этот раз старший шлемазл был необычайно щедр. Сам высыпал шоколад в кулек из хрустящей дорогой бумаги с витиеватым вензельком популярной кондитерской и вручил мне. «Я аж чуть не крякнула, килограмма три не пожалел». А ведь, судя по тому самому вензельку, продаётся сия сладость поштучно из-за баснословные деньги. Откупается, что ли? «Итак, Маришка, что ты хотела спросить?» «Да задразнит нас!» вздохнула рослая светлокосая лесовичка, смешно наморщив конопатый нос. «И с успеваемостью будет проблема. Где мы, а где боевики? Они всё это в началке уже проходили. И силы. Разве сравнишь?» «А ну-ка, что за упаднические настроения?» Возмутилась я, разворачивая конфету и принюхиваясь. М, -м, м миндальные нотки и коньяк!» Покосилась на подопечных. Не засчитается ли, что спаиваю их тут? «Ай, сколько там того коньяку в конфете!» «Да и взрослые уже все!» «А для расслабону такие конфетки самое оно!» «Девушки, ну вы что, серьёзно? Эти боевики будут учить вас?» Какие бывают виды нежити и как от них спастись в предсероземье? Эти маленькие снобы из внутренних безопасных земель смогут чем-то вас удивить? Пусть немного и покривила душой, учитывая, что как раз боевики и не отсиживаются в безопасных землях, но это всё мелочи. Ответом мне было поражённое молчание. А потом тихо фыркнула в чашку одна, посветлела лицом другая, хихикнула третья. «Вот!» «А что новое услышите? Плохо, что ли? Я вас умоляю». Дальше поехали. «География серых земель, особенности следов и укрытий нечисти». «Вы думаете, в началке боевикам поведали что-то, чего вы не знаете?» «Причем им давали чистую теорию, а вы?» «А я по звуку и запаху отличу, идет ли обочина стрига или мелкий лошадрак», уверенно высказалась та же Маришка, вкусно прихлебывая чай из фарфорового блюдечка. «У нас знать надо было, когда сразу текать, а когда запустил камнем в кусты и идёшь по своим делам, нечто мелочь всякая мешается. И иначе как жить-то? Заперти всё время сидеть, с голоду помрёшь. Дела сами не делаются, и зайцы в огороде не растут». «Ой, да что по запаху? Можно подумать, по царапинам на коре отличить, медведь прошёлся или волколак проклятущий», — фыркнула фиона. Тут же посыпались со всех сторон уточнения, больше похожие на хвостовство друг перед дружкой, кто больше знает различных уловок, помогающих вовремя распознать опасность и не только сбежать, но и успеть предупредить односельчан или жителей своего квартала, от чего конкретно следует спасаться. «Да, но на счетовых и на физподготовке они нас сделают», — вздохнула Айрин, но уже без прежнего упадничества, скорее задумчиво. «На стандартные щиты нашей магии хватит. Что же касается физподготовки...» «Вы фигуры боевичек видели?» Задала я провокационный вопрос, расправляя складку на белоснежной накрахмаленной скатерти. «Вообще, с тех пор, как мы тут окончательно обустроились, гостей с других факультетов в башне не бывало. Хватило для устрашения ловушки болота, в которую студенты вляпались в первые же дни. Сейчас и не пытается никто наведаться к нам в гости». что и к лучшему. Иначе их ждал бы нехилый шок. Мало кто умеет устроиться с таким вкусом, уютом и удобством, как сиротки бытовички, у которых ворох прикладных специализаций за спиной, да еще и 250 империалов на общее обзаведение. Это если готовые вещи в лавках покупать на всё не хватит. А вот только на материалы, да оптом, да в проверенных местах у знакомых поставщиков. И дружба с домодухами, опять же, такое дело, полезное в хозяйстве. Видели? Понравилось? Хотите такие? Вон как парни-то слюни пускают на этих воительниц, а девки только носом крутят. Разве мы хуже? А физическая форма — дело наживное. Поначалу тяжко, но вы тоже у меня не неженки и не белоручки. Ну-ка, скажи, например, Ляна, сколько весит невод, который рыбачки нежными женскими руками тянут каждый день? «Ха!» — обрадовалась наша поморка, смекнув, к чему я веду, и уже сама продолжила. «Ари, а ты рассказывала, как вы по крышам-то за птичьими яйцами и по развалинам за кр кроликами да не всякий боевик догонит!» да кто в детстве было!» — отозвалась неуверенно Айрин, что не помешало ей при этом горделиво приосаниться и чуть смущенно улыбнуться. Да и другие девочки значительно приободрились, как только услышали о фигурках. Кому ж не хочется, чтобы при её виде мужики слюнями захлёбывались и сами собой в штабеля укладывались. И тут же без разницы, планирует ли кто в ближайшее время замуж или нет, сам факт. «Ничего. Главное, вы не неженки. Подумаешь, напугали сковородку огнём в печи», — уверенно улыбнулась я. «С вами пойду. Мне тоже не помешает хорошая фигура. Да и вам на первое время спокойнее будет». И в лоб дать тому нахалу, кто будет за ту фигуру без спросу руками хвататься. Умение нужное. На счетовых потом пойдет вмещение с общей физической. Ларика, шатенка с чуть раскосыми карими глазами, похожая на очень миленькую светлокожую кореяночку, озабоченно листала принесенную мной брошюру с программой. И обязательно будут спаринги. Вот тут нам надо хорошо просчитать стратегию. Не думаю, что мы такие уж неумехи Главное, не бояться заранее. «Умница», — искренне похвалила я. «Неужели мы такие крутые бытовички и не сообразим? Да, по силе наши щиты с боевыми не сравнятся, и прямое попадание размажет. Но кто сказал, что нужно ждать, пока это случится? Особенно, когда наши микромагели их щитами не ловятся. А если на противники постирать и погладить, ну, скажем... трусы, не снимая их с хозяина. Вряд ли этому невезучему индивиду будет дело до того, слаб ваш щит или не очень. А еще можно сшить штанины между собой, задумчиво протянула Маришка, подхватив мою мысль. Да и рукава, чтоб руками не размахивал, паса не делал. Или использовать заклинание специй перед его лицом, перчику добавить побольше. Пока прочихается, я сковородочкой и двину, «Можно же принести на спарринг одну? Небольшую такую, чугунную?» мило захлопала глазками Фиона, изображая Пай девочку. «Вот, суть вы уловили. Так что отставить уныние. Жизнь подсунула нам великолепный шанс. От нас всего-то и требуется воспользоваться им по максимуму», — подмигнула я. «И завтра на виду у боевиков ходим гордо задрав нос», — скомандовала Лиана, ставшая таки негласным лидером в группе. Она делила эту роль с Айрин, но уже вполне мирно. Девчонки прекрасно дополняли друг друга и уверенно поддерживали. Они-то рассчитывали, что мы будем плакать и жаловаться, а мы им улыбку до ушей и решительный вид. Пусть не думают, что мы хуже них и чего-то испугались. Девушки согласно загудели. «Вот, нравится мне такой боевой настрой. Конечно, легко не будет». Но мы еще покажем этой академии, где боевики зимуют, и как они умеют любой сугроб приспособить под теплую спаленку со всеми удобствами и шоколадками к чаю.